Среда 2 июня. Погода прекрасна, сирень в цвету. Весна очаровательна, но слишком свежа для моего здоровья. Понедельник, 3 июня. Я начала писать крестьянку в натуральную величину, в рост, опершуюся на плетень. Понедельник, 7 июня. Нини и ее сестра Идина проводили меня в мою комнату и мы говорили о страшных вещах по поводу разбитого зеркала. А я два или три раза зажигала здесь три свечки. Неужели же я не умру? Бывают минуты, когда я холодею при этой мысли, но я верю в Бога, мне не так страшно, хотя я очень хочу жить. Или я ослепну, это было бы то же самое, так как я лишила бы себя жизни. Но что же ожидает нас там? Не все ли равно? Избегаешь, во всяком случае, знакомых страданий. Или, может быть, я совершенно оглохну? Я пишу это с озлоблением. Боже мой! Но я не могу даже молиться, как в былое время. Если это означает смерть кого-нибудь близкого, отца, но если мама... Я никогда не могла бы утешиться, что была рискаснее. с нею. Мне вредит то, что я отдаю себе отчет в малейших движениях моей души и невольно думаю, что та или другая мысль вменится мне в заслугу или осуждение. А с той минуты, как я осознаю, что это хорошо, исчезает всякая заслуга. Если у меня является великодушный, добрый, христианский порыв, я это тотчас же замечаю, следовательно, помимо своей воли, я чувствую удовлетворение при мысли о том, что это должно, по моему мнению, вознаградиться. Эти размышления убивают всякую заслугу. Вот сейчас мне захотелось сойти вниз, обнять маму, смириться перед ней. За этой мыслью, естественно, последовала другая, говорившая, что это делает мне честь. И все пропало. Потом я чувствовала, что мне было бы не особенно трудно поступить таким образом, и что я сделала бы это или слишком покровительственно, или по-детски. Между нами невозможно настоящее. «Серьезное, сильное излияние чувств».